Книга вторая ⁇ Муадип. Когда по дешах император, мой отец узнал о гибели герцога лета и о том, как именно он погиб, он пришел в такой гнев, в каком мы никогда его не видели ранее. Он обвинял мою мать и навязанные ему соглашение, обязавшие его взвести на трон сестру Гессерита обвинял гильдию и старого негодяя барона, обвинял всех, кто ему попадался на глаза, не исключая и меня. Он кричал, что и я такая же ведьма, как и все прочие. Когда же я попыталась успокоить его, упирая на то, что это было сделано согласно древним правилам самосохранения, которым правители следовали с древнейших времен, он лишь фыркнул и спросил, уж не считаю ли я его слабым правителем, нуждающимся в такой защите». И тогда мне стало ясно, что не сожаление о гибели герцога так взъерило его, а мысль о том, чем могла обернуться для него эта гибель. Вспоминая сейчас об этом, я думаю, что и мой отец мог обладать некоторым даром предвидения, ибо очевидно, что и его род, и род Муаддиба имеют близкую наследственность, восходя к единому корню. Принцесса и Рулан в доме моего отца и вот время харконыну убить харконона прошептал пауль он проснулся на закате в темном герметически закрытом диститенте он услышал как от его шепота пошевелилась мать у противоположной стенки палатки пауль посмотрел на детектор близости на полу чьи циферблаты подсвечивались в темноте зеленоватым светом люминофорных трубок «Скоро ночь», — проговорила мать. «Может быть, поднимешь противосолнечные экраны?» Только теперь Пауль понял, что уже некоторое время она дышит по-иному, не так, как во сне. Значит, молча лежала во тьме, пока не убедилась, что он проснулся. «Экраны здесь ни при чем», — отозвался он. «Была буря, палатку занесло песком. Скоро я ее раскопаю». «Значит, Дункан не прилетел?» Нет. Пауль рассеянно потер герцогский перстень. Он носил отцовский знак на большом пальце, великоват. И вдруг его охватила дрожь яростной ненависти к этой планете, к самой ее сущности. Эта планета помогла убить его отца. «Я слышала, как началась буря», — сказала Джессика. Бессодержательность ее слов помогла Паулю немного успокоиться. Он вспомнил начало бури. Он наблюдал его сквозь прозрачную стенку палатки. Сначала, будто холодный дождь, застучали песчинки по поверхности котловины, зазмеились песчаные вихарьки по земле. Потом от них замутнилось небо, стеной упал песчаный ливень. Он увидел, как меняется форма каменного шпиля напротив. Стремительный порыв бури в одно мгновение засыпал его, превратив в низкий желтоватый курган. Ворвавшись в котловину, песок затянул небо тускло бурым пологом. А затем палатку засыпала, и настала темнота. Опорные дуги палатки скрипнули, приняв на себя вес песка. Затем наступила тишина, нарушаемая лишь глухими свистящими вздохами помпы шноркеля, подававшего воздух с поверхности в деститент. «Попробуй опять приемник», — предложила Джессика. «Бесполезно», — ответил Паул. Он нащупал водяную трубку, удерживаемую зажимом у воротника, глотнул теплой воды и подумал, что теперь начинается по-настоящему аракийская жизнь. Жизнь, зависящая от восстановленной воды, собранной из выделений тела. Вода была совершенно безвкусной, но смягчила пересохшее горло. Джессика услышала, как он пьет. Почувствовала, как липнет кожа коже скользкая ткань дистикомба, но не поддалась своей жажде. Признать ее... Значило окончательно проснуться к суровой реальности Аракиса, где приходится беречь каждую каплю влаги, собирать ничтожное количество конденсатов в водяные карманы диститента и жалеть о каждом выдохе в открытый воздух. Насколько легче было бы вновь ускользнуть от реальности в сон. Но сегодня днем она видела иной сон. До сих пор, вспоминая его, она вздрагивала. Ей снилось, что она подставляет руки струящемуся песку, а песок сыплется, сыплется и заносит начерченное на песке имя «Герцог Лето Атрейдис». Она хочет поправить имя, но не успевает, первую букву засыпает, прежде чем она прочерчивает последнюю. И песок все течет, все сыплется. Сон завершился плачем-причитанием, который становился все громче и громче. Странный плач. Какая-то часть разума осознавала, что это ее собственный голос, но детский, почти младенческий. От нее уходила какая-то женщина, чьи черты ускользали из памяти. «Моя неизвестная мать», — поняла Джессика. «Та сестра Бенегиссерит, которая выносила меня и отдала меня ордену, потому что ей так приказали. Интересно, радовалась ли она, что отделалась от Харконенского ребенка? — Их слабое место — пряность, — проговорил Пауль, — по ней и надо бить. — Как он может сейчас думать об атаке? — поразилась она. — Здесь вся планета — сплошной склад пряности, — возразила она. — Как здесь бить? Куда? Было слышно, как он завозился, потянул к себе по полу рюкзак. На Колодане это была власть на море и в воздухе, сила воздуха и сила моря. Здесь это должна быть власть в пустыне и сила пустыни. И ключ к ней — Фриманы. Последние слова донеслись уже от сфинктерного клапана входа. Тренированное ухо Бенна гессерит услышало в его голосе горечь, направленную против матери. «Всю жизнь его учили ненавидеть Харконенов», — подумала она. И вот он узнает, что он сам тоже Харконен Из-за меня. Как же мало он меня знает. Я была единственной женщиной герцога и приняла и его жизнь, и его ценности настолько, что ради них пошла против воли Бене Гессерид. Пауль притянул руку, включил ленточный светильник диститента, и его зеленоватый свет наполнил тесное пространство под сводом палатки. Пауль сел на корточке возле входного клапана, изготовив 10 комп к выходу в открытую пустыню. Капюшон надвинут на лоб, ротовой и носовой фильтры на месте. Только узкая полоска лица и темные глаза остались открытыми, сверкнули, когда он на секунду обернулся к ней. — Приготовься, открываю. Из-под фильтра его голос прозвучал глухо. Джессика тоже натянула фильтр, занялась капюшоном. Пауль разгерметизировал входной клапан. Как только клапан открылся, шуршащий песок потек в палатку, прежде чем Пауль успел остановить его статическим уплотнителем. Орудуя уплотнителем, Пауль принялся расчищать проход. В стене песка образовалось и стало увеличиваться углубление. Он скользнул наружу. Джессика слышала, как он ползет по лазу к поверхности. — Кто или что ждет нас наверху? — подумала она. — Харконненские солдаты и сардоукары хотя это опасность, которую можно ожидать. Но есть еще и иные, неведомые. Она вновь подумала о статическом уплотнителе и прочих диковинных инструментах во фремпакете. И каждый из них показался ей вдруг олицетворением этих неведомых опасностей. Затем она почувствовала дуновение ворвавшегося в палатку раскаленного воздуха с поверхности, тронувшего кожу между капюшоном и лицевым клапаном. «Подай мне укладку!» — негромко, осторожно попросил Пауль. Джессика повиновалась. Слышно было, как булькнула вода в литраках, когда она потянула по полу рюкзак. На фоне звезд чернел силуэт сына. «Давай!» — сказал он и, нагнувшись, принял рюкзак и вытянул его наверх. Теперь был виден только усеянный звездами круг. Казалось, оттуда на нее нацелились сверкающие острия какого-то оружия. Внезапно этот круг ночного неба прочертили яркие штрихи метеоритного дождя. Метеориты показались ей дурным предзаменованием. Тигровые полосы на шкуре неба, леденящая кровь, сверкающая могильная решетка. И она вдруг остро ощутила, как лезвием меча нависла над ними награда, обещанная за их головы. — Поторопись, — позвал Пауль. — Я хочу убрать палатку. Струйка песка с шелестом просыпалась на ее левую руку. — Сколько песчинок удержит рука? — спросила она себя. «Помочь — Помочь? — спросил Пауль. — Не надо. Она переглотнула сухим горлом и скользнула в лаз. Песок, уплотненный электрическим полем, сухо поскрипывал под руками. Пауль нагнулся в лаз, подал руку. Теперь она стояла рядом с сыном на гладком пятачке, озаренной звездным светом пустыни. Оглядевшись, Джессика увидела, что песок почти до краев наполнил впадину. Лишь верхушки скал выступали над его ровной поверхностью. Напрягая свое тренированное восприятие, она вслушивалась в окружающую тьму. Топоток и писк каких-то мелких зверушек, хлопанье крыльев, крик шорох сыплющегося песка, движение. Это Пауль сложил десятитент и вытянул его из песка. Звезды давали ровно столько света, чтобы наполнить угрозой каждую тень. Джессика нервно покосилась на окружавшие их сгустки мрака. «Темнота — это слепое напоминание о давно ушедших временах», — подумала Джессике. «Вслушиваясь в нее, мы инстинктивно страшимся услышать вой стаи, Охотившийся некогда за нашими предками Так давно, что лишь в самых примитивных наших клетках Сохранилась память об этом вое Во тьме видят уши, видят ноздри Пауль приблизился, проговорил Дункан сказал, что если его схватят Он сумеет продержаться примерно до этого времени Не дольше Надо уходить. Он вскинул на плечи укладку, поднялся на низкую, теперь скалистую кромку, укрывшей их каменной чаши, перешел на склон, обращенный в открытую пустыню. Джессика механически следовала за ним. Про себя она отметила, что теперь уже она следует за сыном. «Вот, тяжелее горе мое всего песка морского», звучало в ее голове. Этот мир опустошил меня, отняв все, кроме одной древнейшей цели — заботы о будущей жизни. Теперь я живу лишь для моего юного герцога и для еще нерожденной дочери. Она поднялась к Паулю, чувствуя, как осыпается под ногами песок, словно хватает за ноги. Пауль глядел на север, туда, где за скалистыми грядами Вставала далекая каменная стена. Она напоминала древний линкор в звездном ореоле. Невидимая волна возносила длинный стремительный корпус, Увенчанный бумерангами антенн, Отогнутыми назад трубами П-образной кормовой надстройкой. Над силуэтом взметнулось оранжевое пламя. С неба вниз в это пламя ударила ослепительная пурпурная черта. И еще одна и вновь оранжевый сполох бьет вверх. Это было, словно там вдали шло морское сражение древних времен, словно артиллерийская канонада, и эта ужасающая картина заставила их замереть. «Огненные столбы», — прошептал Пауль. Над далекими скалами поднялась гирлянда красных огней, пурпурные штрихи рассекли небо. «Это выхлопы реактивных турбин и лучеметы», — сказала Джессика. «Первая луна, красноватая из-за висящей в воздухе пыли, встала над горизонтом слева от них. Там еще виднелся хвост бури, пустыня словно кипела тучами песка». «Похоже, это Харконенские топтеры выслеживают нас с воздуха», — озабоченно проговорил Пауль. Видишь, как они прочесывают пустыню. Хотят быть уверенными, что выжгли все, что там есть. Так вытаптывают гнездо каких-нибудь ядовитых насекомых. Гнездо от Рейдисов, — пробормотала Джессика. Надо найти укрытие, — сказал Пауль. Пойдем на север, придерживаясь скал. Если они поймают нас на открытом месте... Он отвернулся, подгоняя лямки рюкзака. Они бьют по всему, что движется. Он сделал шаг по склону и услышал шелест скользящего в воздухе орнитоптера. Увидел темные силуэты машин над ними. Отец сказал мне однажды, что уважение к истине лежит в основе всех почти систем морали. «Ничто не возникает из ничего», — сказал он. «Глубокая мысль. Если только понимать, сколь изменчивой может быть истина». Принцесса Ирулан. Беседы с Муаддибом. «Я всегда гордился тем, что вижу вещи такими, каковы они есть». — сказал Суфир Хават. — Это проклятие всякого ментата. Невозможно не просчитывать поступающую информацию, невозможно остановиться. В предрассветном сумраке можно было видеть, как сосредоточено старое обветренное лицо. Губы в пятнах от софот сжаты в узкую прямую линию, от них пролегли тяжелые складки. На песке напротив хавата безмолвно сидел на корточках человек в свободном длинном одеянии. Слова старого ментата его явно не тронули. Оба они сидели под скалой, козырьком нависавший над широкой и неглубокой впадиной. Рассвет уже окрасил из верхушки скал в розовый цвет. Под козырьком было холодно, здесь задержался отставший, От уходящей ночи сухой пронизывающий холодок. Перед самым рассветом дул теплый ветерок, но сейчас вновь похолодало. Хават слышал, как стучат зубами немногочисленные уцелевшие солдаты. Человек напротив Хавата был Фриман. Он пришел к Хавату, чуть только забрежжил ложный рассвет. Он скользил, словно едва касаясь песка, сливаясь с дюнами. За его движениями, скрытыми полумраком и развивающимся одеянием, невозможно было уследить. Фримен протянул руку, пальцем начертил на песке подобие чаши с выходящей из нее стрелкой. Там, без счета харконенских дозоров, сказал он. Поднял палец от рисунка, ткнул в сторону скал, откуда спустился Хават со своими бойцами. Хават кивнул. Да. Их там много. Но он все еще не понимал, что было нужно этому Фриману, и это его беспокоило. Он привык, что Ментат способен определить движущие мотивы поступков. Только что он пережил худшую ночь в своей жизни. Он был в гарнизонном городке СИМПО, одном из буферных форпостов Карфага, бывшей столицы планеты когда начали поступать сообщения о нападении. Сначала он подумал, что это просто рейд, что Харконнены пробуют силы противника. Но сообщение приходило за сообщением, и они приходили все чаще. Два легиона высадились в Карфаге. Пять легионов, 50 бригад атакуют главную базу герцога Варакини. Один легион в Арсунте. Две боевые группы в расколотых скалах. Затем сообщения стали более подробными. Среди атакующих имперские Сардуукары, вероятно, два легиона. И стало ясно, что врагу точно известно, сколько и куда посылать войск. Совершенно точно! У них была превосходная разведка. Потрясение и ярость Хавата возросли настолько, что еще немного и он, как ментат, вышел бы из строя. Масштабы атаки сами по себе были как удар». И вот он сидит здесь, под скалой, в пустыне, Кивает сам себе, словно дряхлый старик, Кутается в драный изрубленный мундир, Словно пытаясь спрятаться от холодных теней. Но сколько, сколько же их! Он всегда допускал, что враги наймут для налета Или разведки боем лихтер гильдии. Это было бы вполне в духе подобных Междуусобиц великих домов. Лихтеры с грузом, принадлежащий дому от Рейдис Пряности, взлетали и садились на Аракисе регулярно. И, разумеется, Хават принял необходимые меры на случай атаки с фальшивого лихтера. Они не предполагали, что даже в большом массированном нападении будет участвовать больше десяти бригад. Но, судя по последним данным, десант на Аракис был высажен более чем с двух тысяч кораблей. И не только лихтеров. На планету опускались фрегаты, разведчики, мониторы, крашеры, десантные транспорты, грузобомбы. Больше сотни бригад. Десять легионов. Стоимость подобного предприятия едва могла бы покрыть доход Аракиса от продажи пряности за полвека. И то не наверняка. «Я недооценил сумму, которую барон был готов истратить на эту войну», — горько подумал Халат. «Я обманул доверие моего герцога и погубил его. И оставалось еще это предательство. Я сумею прожить еще достаточно», — думал он, стискивая кулаки, чтобы увидеть, как ее удавят. Надо было убить ее, когда была еще возможность Мог и не убил Хават не сомневался, что их предала именно леди Джессика Слишком хорошо вписывалась она в общую картину всех известных фактов «Ваш Гурник Халлик и часть его людей сейчас в безопасности У наших друзей-контрабандистов», — объявил вдруг Фриман «Это хорошо» Значит, Халек сумеет унести ноги с этой адской планеты. Хоть кто-то спасется. Хават оглянулся на свой маленький отряд. Горстка. Еще ночью у него было три сотни отборных бойцов. Теперь их осталось ровно двадцать, и половина из них ранены. Некоторые спали, стоя, опершись на скалу или раскинувшись на песке у ее подножия. Их последний орнитоптер... Они использовали его как экраноплан для перевозки раненых. Отказал уже перед самым рассветом. Они разрезали его лучеметами на куски и зарыли их, а затем сумели все же добрести до этого укрытия на краю котловины. Лишь приблизительно мог Хават представить, где они находятся. Километров двести к юго-востоку от Таракина. Основные пути между сияющими барьерной стены лежали где-то южнее. Фриман, сидевший напротив хавата, откинул капюшон и шапочку дистикомба, открыв песчаного цвета шевелюру и бороду. Волосы были гладко зачесаны назад с высокого лба. Непроницаемо синие глаза. Как и все фриманы, он потреблял много меланжа. У левого угла рта, усы и борода были словно запятнаны. Здесь волосы свалялись, прижатые изогнутой трубкой, идущей от носовых фильтров. Фриман вынул фильтры из ноздрей, поправил их, вставил на место и почесал шрам возле носа. — Если собираетесь этой ночью пересечь впадину, — проговорил он, — не вздумайте включать щиты. Там... Он развернулся на пятках и махнул рукой на юг. «В стене есть проход, а до самого эрга тянутся открытые пески, а щиты могут привлечь...» Он заколебался, словно подыскивая слово. «Червя? Они не часто заходят сюда, но к работающему щиту червь придет наверняка». «Он сказал, червь», — отметил Хават а хотел сказать нечто другое. но ну что? И что ему от нас нужно?» Хават вздохнул. Он даже и не помнил, когда ему приходилось так уставать. Мышцы были так измотаны, что никакие энергетические таблетки уже не помогали. Проклятые сардаукары! С горьким осознанием собственной вины Хават думал о военных фанатиках и интриге. Да нет, настоящем предательстве императора, воплотившемся в их вторжении. Впрочем, как ментат он понимал, что у него практически нет шансов предстать с доказательствами этого предательства перед Высшим Советом Лансраада, а больше никто и не мог бы восстановить закон и справедливость. «Вы хотите попасть...» «Контрабандистам?» — контрабандистом, спросил Фриман. «А это возможно?» «Путь долог!» «Фримана не любят говорить «нет», — так сказал ему когда-то Айдаха. «Так сказал ему как-то Айдаха. «Ты мне так и не сказал», — мрачно проговорил Хават. «Помогут твои люди моим раненым или нет?» «Они ранены?» Тот же проклятый ответ, опять и опять. «Да знаем мы, что они ранены!» — вспылил Хават. «Это не...» «Успокойся, друг!» — остерег Фриман. «Что говорят сами раненые? Разве нету между них таких, кто понимает водную нужду племени?» «О воде мы не говорили!» — сказал Хават. «Мы...» «Понимаю тебя!» — кивнул Фриман. «Понимаю!» «Понимаю, отчего ты не хочешь говорить об этом. Они твои друзья и соплеменники. Но есть ли у вас вода?» «Недостаточно». Фриман показал на мундир хавата. Сквозь прорехи виднелась опаленная кожа. Сказал, «Вижу я, вас захватили врасплох в вашем сиече, без десяти комбов. Значит, тебе, друг, теперь принимать водяное решение». «Можем мы заплатить за вашу помощь?» «У вас нет воды», — пожал плечами Фриман. Он оглядел небольшую группу за спиной Хавата. «Сколькими ранеными вы можете пожертвовать?» Хават замолчал. Будучи ментатом, он чувствовал, что они, похоже, просто не понимают друг друга. Слова соединялись во фразы, но смысл ускользал. «Что-то тут было не так». «Я Суфир Хават», — проговорил он, — «и имею право говорить от имени моего герцога. Я могу дать тебе обязательство об уплате за твою помощь, и мне нужна небольшая помощь, всего-то, чтобы мои люди уцелели достаточно долго, чтобы убить изменницу, полагающую ныне, что она за пределами правосудия». «Так ты хочешь, чтобы мы приняли твою сторону в вендетте?» «С вендеттой я справлюсь и сам. Все, что мне надо, — это избавиться от ответственности за раненых, чтобы заняться этой вендеттой». Фриман нахмурился. «Как ты можешь отвечать за своих раненых? Они сами за себя отвечают, ведь речь о воде!» «Суфир, хават». «Или хочешь ты, чтобы я сам без тебя принял то водяное решение?» И Фриман положил руку на скрытое под его плащом оружие. Хават напрягся, измена. «Чего ты боишься?» — спросил Фриман. «Это мне фриманская прямота», — подумал Хават и осторожно сказал. «Моя голова ведь оценена». «А-а-а!» — поднял руку от оружия Фриман. Ты думаешь, мы продажны, как византийцы? Ты не знаешь нас. У Харкононов не достанет воды, даже чтобы купить и самого малого ребенка из Фрименов. Но у них хватило богатств, чтобы заплатить гильдии за перевозку более чем двух тысяч боевых кораблей, подумал Хават. Сама мысль о таких расходах ошеломляла. Мы оба сражаемся против Харкононов. — сказал Хават. — Разве не должны мы разделять все проблемы и тяготы войны? — А мы их разделяем, — сказал Фриман. — Я видел, как вы бились с Харконами, хорошо бились. В иные времена хотел бы я, чтобы ты бился плечом к плечу со мною. — Так скажи, где моя рука может пригодиться тебе? — горячо сказал Хават. — Кто знает, — промолвил Фриман. — Сейчас повсюду харконенские войска, однако ты до сих пор так и не принял водяного решения и не передал его своим раненым. «Я должен быть осторожен», — напомнил себе Хават, «и я явно не понимаю чего-то важного». «Может, — сказал он, — ты покажешь мне путь, путь, годный для Аракиса?» «Вот мысли чужака!» — с легкой насмешкой сказал Фриман и показал куда-то на северо-запад, за скальные вершины. «Мы же видели, как пришли вы ночью через пески!» Он опустил руку. «Вот ты расположил своих людей на сыпучем склоне дюны. А это плохо. У вас нет ни десяти комбов, ни воды. Вам долго не продержаться». «Да, нелегко дается жизнь на Аракисе», — признал Хават. «То правда, но мы все же убивали Харконинов. «А что вы делаете со своими ранеными?» — напрямую спросил Хават. «Разве не знает настоящий человек, когда его стоит спасать, а когда нет?» — поднял брови Фриман. «Ведь твои раненые знают, что у вас нет воды». Он повернул голову, искоса взглянул на Хавата. «Пришло время водяного решения. И раненые, и здоровые должны теперь подумать о судьбе всего племени, о его будущем». «Будущее племени», — подумал Хават. «Будущее племени от Рейдисов. ведь в этом есть смысл». Он, наконец, заставил себя задать вопрос, которого избегал до сих пор. «Боялся задать». «Ты знаешь что-нибудь о моем герцоге? Или о его сыне?» Непроницаемые синие глаза снизу вверх посмотрели в глаза Хавата. «Что-нибудь?» «Какова их судьба?» — почти крикнул Хават. «Судьба у всех одна», — неторопливо ответил Фриман. «Герцог твой, говорят, уже принял ее. А что до лесан ибо его сына?» Его судьба в руках Лиета, а Лиет не сказал еще. Я мог и не спрашивать, я знал это и так. Он вновь взглянул на своих людей. Они уже все проснулись и все слышали. Они смотрели вдаль на пески, и по их лицам было видно, что они поняли. На колодан возврата нет, а теперь потерян и Аракис. Хават повернулся к Фримену. «А Дунка не Айдаха, ты знаешь что-нибудь?» «Он был в большом доме, когда отключился ваш щит», — ответил тот. «Это я знаю, но и только». Да, она отключила щит и впустила Харкононов, билась в голове у Хавата. «Я, я сидел спиной к двери. Но как могла она совершить это, когда это должно было повернуться и против ее сына?» Но кто поймет мысли гиссиридской ведьмы, если их можно назвать человеческими мыслями? Хават попытался сглотнуть, горло пересохло. А о мальчике, когда ты узнаешь хоть что-нибудь о мальчике? Мы слишком мало знаем о том, что делается сейчас в Аракине, не спеша ответил Фриман. «Кто знает?» «Но вы сможете узнать?» «Возможно», — Фриман почесал рубец возле носа. «Скажи мне теперь, суфир Хават, знаешь ли ты что-либо о большом оружии, которым пользовались Харконнены?» «Артиллерия», — горько подумал Хават. Ну кто мог подумать, что они вспомнят о пушках в наш век силовых щитов. Ты говоришь об артиллерии, с помощью которой они засыпали в пещерах наших бойцов, проговорил он. Я знал о подобном оружии со взрывчатыми снарядами теоретически. Кто укрылся в пещере, имеющей лишь один выход, заслуживает смерти, отрезал Фриман. Но зачем ты «Спрашиваешь об этом оружии?» «Так угодно Лиету». «Это то, что ему от нас нужно?» Подумал Хават. И вслух «Так ты пришел к нам за информацией о больших пушках?» Лиет пожелал сам увидеть такое оружие. «Чего же проще?» — хмыкнул Хават. «Захватите одну пушку». «Да», — кивнул Фриман, «мы захватили». Спрятали ее там, где Стилгар сможет изучить ее для Лиета, и где Лиет сможет сам осмотреть ее, коль скоро будет на то его воля. Впрочем, не думаю я, что Лиету это будет интересно. Неважное оружие. Не самая лучшая конструкция для Аракиса. «Вы захватили пушку?» Не веря своим ушам, переспросил Хават. «Ну да». — ответил Фриман спокойно. — Добрая была сеча. Мы потеряли лишь двоих, зато постели воду, воду, пожалуй, сотни их бойцов. — Да ведь при каждой пушке были сардоукары! — мысленно закричал Хават. — А этот безумец из пустыни запросто говорит, что они потеряли лишь двоих, и это против сардоукаров? — Мы бы и тех двоих не потеряли, — заметил Фриман, словно читая его мысли. Если б не те, другие, что дрались за Харконенов, среди них были отменные бойцы. Один из людей Хавата подошел, припадая на раненую ногу, взглянул сверху вниз на сидящего на корточках Фримена. — Ты говоришь о Сардуукарах? — Он говорит именно о Сардуукарах, — устало кивнул Хават. — Сардуукары, вот как! — сказал Фриман, и в голосе его, кажется, зазвучало недоброе веселье. — Ага. Вот, значит, каковы они. — Да, добрая выдалась ночка, сардаукары, скажи-ка. — А какой легион вы знаете? — Нет, не знаем, — ответил Хават. — Сардаукары. Задумчиво пробормотал Фриман. — А в харконненской форме? «Вот странно, а?» «Значит, император не хочет, чтобы знали, что он выступил против Великого Дома?» «Но вы-то знаете, что это, сардаукары?» «Да кто я такой?» — горько спросил Хават. «Ты? Суфир Хават?» — спокойно напомнил Фриман. «Ну что ж, мы бы это и так узнали в свое время». Мы уже послали троих пленных к Лиету, чтобы его люди допросили их. Адъютант Хавата медленно переспросил, не веря своим ушам. — Вы взяли в плен Сардоукара? А, только троих, — отмахнулся Фриман. — Очень уж хорошо дерутся. — Ах, если бы у нас было время привлечь на свою сторону Фриманов, — горько подумал Хават. Если б мы успели обучить и вооружить их, великая мать, какое войско б у нас было? «Может, ты откладываешь решение, беспокоясь из-за Лисан-аль-Гайба?» — спросил Фриман. «Так знай, что не будет ему вреда ни от кого и ни от чего, коль скоро он и впрямь, Лисан-аль-Гайб. Итак, не думай пока о том, чему нет свидетельства». — Я служил Лисан-аль-Гаебу, гаибу проговорил Хават. — Его безопасность, конечно, заботит меня, ведь я присягал ему. — Присягал на его воде? Хават бросил взгляд на своего адъютанта, все еще недоверчиво разглядывающего Фримана, и вновь повернулся к сидящему перед ним. — Да, на его воде. «Ты хочешь вернуться в ракин Вместо его воды?» «В... да. В... Вместо его воды». «Так что ж ты не сказал сразу, что это дело воды?» Фриман поднялся, плотнее вставил фильтры в нос. Ховатки в ком велел адъютанту вернуться к остальным. Тот, устало пожав плечами, подчинился. Хават услышал, что бойцы принялись негромко обсуждать происходящее. — К воде, — заявил Фриман, — путь есть всегда. — Кто-то выругался за спиной Хавата. «Софир — Софир! — крикнул адъютант. — Арки умер. Фриман прижал к уху кулак. — Это знак. Союз воды. Он прямо взглянул на Хавата. «Поблизости у нас есть место для принятия воды. Так я зову моих людей?» Адъютант подошел к Хавату. «Суфир, у пары наших остались жены в уракине. Они...» «Ну да, ты понимаешь, каково им теперь». Фриман все еще держал сжатый кулак у уха. «Так что же, Суфир Хават?» «Союз воды?» Требовательно переспросил он. Мозг хавато лихорадочно работал. Сам он уже понял, что скорее всего имел в виду Фриман, но боялся того, как прореагируют скучившиеся под скальным козырьком люди, когда и они поймут смысл происходящего. Союз воды, наконец сказал он решительно. Да соединятся наши племена, отозвался Фриман, опуская кулак. Словно по сигналу к ним скользнули со скалы еще четверо фрименов, метнулись под козырек, завернули тело во что-то вроде савана, подняли его и бегом понесли вдоль скальной стены направо. Их ноги вздымали клубы пыли. Все было кончено раньше, чем кто-либо из измученного отряда ховата сумел сообразить, что происходит. Четверка, несущая будто мешок, завернутый в ткань труп скрылась за поворотом скальной стены. Один из бойцов Хавата наконец опомнился. «Эй, что это? Что это они делают с арки?» — крикнул он. «Он же был...» «Они унесли его, чтобы похоронить», — сказал Хават. «Фриманы не хоронят своих мертвецов», — рявкнул боец. «С нами твои шутки не пройдут, Суфир. Мы-то знаем, что они делают. А арки был один из...» «Рай, обещан погибшему за дело Лиссан Альгаеба» произнес Фриман. Коли вы служите на Альгаебу, как сами то сказали, к чему здесь крики скорби? Память об умершем такой смертью сохранится, доколе жива вообще людская память!» Но люди Хавата подступили к Фриману, и их лица не сулили ничего доброго. Один из них даже схватился за лучемет, отнятый в бою с врагом. «Стоять!» — рявкнул Хават. Впрочем, он и сам с трудом подавлял слабость в мышцах поднявшуюся при мысли его. — Эти люди с почтением относятся к нашим убитым. обычаю у всех разные, а смысл один. — Да они же хотят выжать из арки всю воду! — возмущенно крикнул человек с лучеметом. — Твои люди хотят присутствовать при церемонии? — осведомился Фриман. — Он даже не понимает, в чем дело, — подумал Хават почти с отчаянием. Наивность Фримана была просто пугающей. Они беспокоятся о своем мертвом товарище. Он пользовался большим уважением, объяснил Хават. Разумеется, мы отнесемся к вашему товарищу с тем же уважением, как если бы он был одним из нас, кивнул Фриман. «Между нами союз воды. Мы знаем и блюдем обычаи. Плоть человека принадлежит ему самому, вода, племени. Поспешно, потому что боец с лучеметом подошел еще на шаг, Хават спросил, «Теперь вы поможете нашим раненым?» «О чем спрашивать? Или не заключен союз воды?» — удивился Фриман. «Мы сделаем для вас все, что делает племя для своих. Прежде всего, дадим вам десяти и все самое необходимое». Человек с лучеметом заколебался. Адъютант Хавата спросил, «Мы что, покупаем помощь за воду Арки?» «Мы ничего не покупаем», — отрезал Хават. «Мы присоединяемся к их племени». «У всех свои обычаи», — пробормотал кто-то. «Хават позволил себе слегка расслабиться». А они помогут нам добраться до Аракина?» «Мы будем бить Харконанов», — ответил Фриман ухмыльнулся и добавил, «И... Сардаукаров!» Он отступил на шаг, приставил согнутые ладони к ушам и откинул голову, прислушиваясь. Опустил руки, сказал, «Орнитоптер, спрячьтесь под скалу и не шевелитесь». Хават махнул рукой, и его люди поспешили выполнить приказ. Фриман взял Хавата за руку, подтолкнул его к остальным. Сражаться будем, когда придет время войне, время битвы. Он пошарил под плащом, достал небольшую клетку и вынул из нее маленькое крылатое создание. Хават узнал в нем крошечного нетопыря. Тот повернул голову, на Хават глянули сплошь синие глаза, как у Фримана. Фриман погладил зверька, успокаивая, и, кажется, напивая что-то. Наклонил над ним голову и уронил с языка каплю слюны в открытый рот нетопыря. Нетопырь расправил крылья, но не взлетел с раскрытой ладони хозяина. Тогда Фриман вынул маленькую трубочку, поднес ее к голове нетопыря и проговорил что-то в эту трубочку. Потом поднял создание на ладони, подкинул в воздух. Нетопырь бесшумным зигзагом метнулся вдоль скальной стены и пропал из глаз. Фриман сложил клеточку и снова запрятал под плащ. Вновь склонил в бок голову, прислушиваясь. «Прочесывают плоскогорье по квадратам», — сообщил он. «Интересно, кого они ищут?» «Они знают, в каком направлении мы отходили», — ответил Хават. «Никогда не нужно думать, будто охотятся только за тобой одним», — покачал головой Фриман. «Взгляни-ка на тот край котловины, увидишь кое-что любопытное». Время шло. Кое-кто из людей Хавата начал шевелиться и перешептываться. Замрите и молчите, как испуганные животные, прошипел Фриман. В этот момент хават уловил на дальнем конце котловины движения, мелькающие облачка рыже бурые на рыже буром. Мой маленький дружок доставил свое сообщение, сказал Фриман. Он прекрасный гонец. Что днем, что ночью. Жаль было бы потерять его. Движение вдали замерло. На всем четырех-пятикилометровом пространстве раскаленного песка теперь не двигалось ничего. Лишь колеблющиеся столбы горячего воздуха поднимались над этой огромной сковородкой. — Ни звука теперь! — шепотом предупредил Фриман. Из пролома в противоположной стене вышла тяжелой поступью вереница темных фигур. Они шли прямо через котловину. Хавату они показались фриманами, только больно уж неуклюже шел их отряд по песку. Он насчитал шестерых, бредущих по дюнам. Сверху, справа, сзади послышалось мерное хлопанье крыльев орнитоптера. Машина показалась над ними из-за скального гребня. Это был орнитоптер из воздушного флота от Рейдисов, наспех перекрашенный в боевые цвета Харконенов, с намалеванными баронскими эмблемами. Топтер по плавной дуге снизился к идущим по дюнам. Фигурки на гребне дюны остановились, замахали руками. Топтер сделал круг над ними и по крутой спирали сел, подняв клубы пыли прямо перед Фриманами. Из него выскочили пятеро. Хават увидел мерцание отталкивающих пыль щитов. Узнал в движениях этих людей жесткую ловкость сардоукаров. Ай-е! «На них эти идиотские щиты!» – прошипел Фриман над духом Хавата. Он смотрел в сторону открытой южной стены впадины. «Это сардуукары», – шепнул Хават. «Хорошо». Сардуукары приближались, беря неподвижную группку Фриманов в полукольцо. Солнце сверкало на клинках. Фримены же стояли рядом, словно бы не замечая приближающегося противника. И вдруг... Из песка вокруг обеих групп взметнулись, словно выброшенные взрывом фримены. Вот они орнитоптеры, топтера, вот в нем фигурки сошлись на гребне дюны, и пыльное облако скрыло их. Наконец пыль осела. На песке остались стоять лишь фримены. «Они оставили в топтере лишь троих», — сказал Фриман. «Нам повезло. Думаю, нам удалось захватить машину неповрежденной». Позади кто-то прошептал пораженный. «Но ведь это были ссардукары». «Ты тоже заметил, как они хорошо бились?» — спросил Фриман. Хават сделал, наконец, глубокий вдох, ощутил опаленную пыль, жару, сушь. Голосом под стать этой суши он выговорил. «Да, они хорошо дрались, очень». Захваченный топтер взлетел, резко взмахнув крыльями, и пошел на юг, поднимаясь по крутой дуге. «Значит, этим Фриманом и топтер не в диковинку», — отметил для себя Хават. С далекой дюны Фриман махнул квадратным зеленым флажком раз и два. «Еще летят!» — крикнул Фриман. «Ну, приготовьтесь. Я надеюсь, мы уйдем без новых неудобств». «Неудобств!» — саркастически хмыкнул Хават но ничего не сказал вслух. Он увидел еще два топтера. Они шли высоко, но теперь резко снизились, хотя на песке, как вдруг оказалось, больше не было ни одного Фримена. Лишь восемь синих мазков, тела сардуукаров в харконенской форме, остались на месте недавней схватки. Еще один орнитоптер прошел над скалой прямо над головой Хавата. Тот даже дыхание задержал при виде его. Это был большой транспортно-десантный корабль. Он летел медленно, широко распахнув огромные крылья. Идет с полной нагрузкой, точно гигантская птица, возвращающая в свое гнездо. С одного из снижающихся орнитоптеров ударил пурпурный лазерный луч. Чиркнул по песку. — Тарусы! — проскрежетал Фриман. Транспортный орнитоптер опустился возле неподвижных синих фигурок. Его крылья полностью раскрылись, забили. Аппарат старался мгновенно сбросить скорость и сесть. Вдруг внимание Хавата привлекла вспышка света на юге. Там блеснул в солнечных лучах металл. Это пикировал на турбинах, полностью сложив крылья еще один аппарат. На фоне темного серебристо-серого неба расплавленным золотом светились реактивные струи. Словно серебряная стрела мчался он к транспортнику, щит на котором был снят из-за вовсю плюющихся огнем лучеметов. Топтер врезался в транспортную машину. Котловина вздрогнула от взрыва. Со скальных стен покатились камни, огненный гейзер ударил в небо оттуда, где только что были две машины, а сейчас бушевало пламя. Это был Фриман, взлетевший в захваченном топтере, пронеслось уховато. Он пожертвовал собой, чтобы уничтожить вражеский транспортник Великая Мать. Что за люди, эти фримены? Разумный обмен, прокомментировал Фриман. В транспорте был, наверное, человек 300. Ну, теперь надо бы распорядиться насчет их воды и подумать, как захватить другой орнитоптер. Он уже вышел было из укрытия под скалой. Как вдруг прямо перед ним со скал посыпались в замедленном падении поддерживаемые силовыми поясами люди в синей форме харконинов. Спустя мгновение Хават понял, что это сардуукары. Успел разглядеть выражение боевой ярости, застывшее на жестких лицах. Успел заметить, что на них нет щитов, и у каждого в одной руке нож, в другой станнер. Брошенный нож вонзился прямо в горло Фриману, недавнему собеседнику Хавата, и тот упал лицом вниз. Хават успел только выхватить свой нож, но в этот миг в него вонзилась игла станнера, и мир вокруг исчез.